Четвертое. В домах и квартирах, в радиусе примерно десяти миль от Пардонерс Плейс, гости, приглашенные на вечеринку к мисс Белами, готовились предстать перед глазами виновницы торжества. Тайман, он же Тимми Гентри, знаменитый режиссер, тоже готовился к празднику. Он был высокого роста и, сутулясь, всматривался в треснутое зеркало ванной комнаты, чтобы расчесать щеткой волосы, так коротко подстриженные, что особой необходимости в том не было. Затем он переоделся в костюм, который назывался у него «приличным синим», и, чтобы потрафить, мисс Беллами надел под него жилет вместо пуловера сливового цвета. Он больше походил не на режиссера, а на полицейского, вышедшего в отставку, чей энтузиазм никогда не иссякает. Он пропел отрывок из «Риголетто», оперы, которую недавно поставил, и вспомнил, как ненавидят все эти коктейльные вечеринки. «Белами, от тебя одна лишь тоска» пел имитируя мелодию беллафилия Примечание. беллафилия квартет герцога Мадалины, Джильды и Риголетто, третий акт опера Верди Риголетто, конец примечания. И это было сущей правдой. Последнее время Мэри стала совсем уж невыносима. Возможно, было бы разумно рассориться с ней до того, как начнется работа над новой пьесой. Она начала уклоняться от самых простых требований режиссера, входящих в его методику. Тимми требовала труппы быстрых и довольно сложных движений, образующих своеобразный вихревой рисунок на сцене. А Мэри уже давно утратила былую резвость. «Да и темперамент, пожалуй, тоже», — подумал он. «И вообще он считал, что эта пьеса будет для нее последней». «Потому, как она уж давно не мила, и совсем мне она не по вкусу», — пропел Гентри. Затем он стал размышлять о ее влиянии на других людей, в особенности на Ричарда Дейкерса. «Она демон похоти!» — пропел он. «Она просто монстр в женском обличье! Пожирает заживо молодых мужчин это жуткая Мэри!» Тайман радовался тому обстоятельству, что Ричард, похоже, настроен на написание более серьезных драматических произведений. Гентри прочел «Земледелие на небесах» еще в рукописном виде и тут же решил, что это, так сказать, его пьеса, и он непременно поставит ее, как только закончит текущую работу. «Если продолжишь сочинять всю эту пустую трескотню для Мэри, когда у тебя в загашнике такая вещица, — сказал он Ричарду, — утонешь в ней и больше не выплывешь». «Да, вещь далека от совершенства», — «Некоторые куски просто ужасны, их надо выбросить, другие переписать. Внеси эти поправки, я с удовольствием поставлю твою пьесу». И Ричард поправил. Гентри сунул в карман подарок для мисс Беллами. То были фальшивые драгоценности, приобретенные им за пять шиллингов с уличного лотка. Он всегда приобретал подарки рационально, сообразуясь с финансовым положением того, кому будет их вручать, и знал, что мисс Беллами богата. Вышагивая по направлению к Найтсбридж, он со все возрастающим энтузиазмом размышлял о земледелии на небесах и о том, как бы сделать так, чтобы убедить руководство взять к постановке эту пьесу. «Да, актеры, — пообещал он себе, — будут у меня там скакать, как молодые барашки!» Дойдя до угла гайд-парка, он снова запел. А на углу Уилтон-Плейс рядом с ним притормозил автомобиль с водителем, и из окна высунулось руководство в лице мистера Монтегю Марчанта. Он был изысканно одет. Петлица пиджака красовалась горденья. Лицо гладкое. Светлые жидкие волосы прилизаны и липнут к черепу. Глаза усталые. «Тимми!» — окликнул его мистер Марчант. «Нет, вы только посмотрите на него. Шагает так решительно и целеустремленно. Давай же, запрыгивай в машину, ради бога, и будем поддерживать друг друга на всем пути к святилищу». «Как раз хотел повидаться с тобой», — сказал Тимми, согнулся едва ли не пополам и влез в машину. Он имел привычку без всяких предисловий переходить к делу, которое на данный момент его интересовало, и свои идеи преподносил с безжалостной стремительностью, столь характерной для его работы в театре. Впрочем, то было несколько обманчивое впечатление, поскольку все импульсы Гентри были подчинены одной вполне определенной цели. Он набрал в легкие побольше воздуха и решительно выпалил. «Послушай, у меня к тебе предложение». На всем пути по Слоун-стрит и Кингс-Роуд он рассказывал Марчанту о новой пьесе Ричарда и все еще говорил в высшей степени красноречиво, когда автомобиль свернул к Пардонс-Роу, Марчан слушал очень внимательно, но настороженно, как и подобает руководству, когда речь заходит о чем-то серьезном. «Ты сделаешь это», — продолжил меж тем Гентри, когда машина свернула к Пардонсплейс, — «не ради меня и не ради Дики. Ты сделаешь это, потому что будет огромный порыв для театра и его руководства. Попомни мои слова». «Ну вот и приехали». Господи, до да чего же я ненавижу эти светские вечеринки. Должен напомнить тебе, Тимми, заметил марчант, когда они вылезали из машины, что я один ничего не решаю. Естественно, дорогой, вполне естественно, но ты должен постараться, просто обязан, точно тебе говорю, и ты это сделаешь. «О, Мэри, дорогая!» — в унисон воскликнули они, и вечеринка тут же поглотила их. Пинки и Берти договорились прийти вместе. Они приняли это решение в результате долгих и мучительных переговоров после Ленча, ведь на кону стояли соблюдения обычного человеческого достоинства и профессиональной целесообразности, «Пойми, милая моя», — говорил Берти, — «если мы не придем, она взбесится еще больше и отправится прямиком к руководству. Сама знаешь, какое значение Монти придает личным взаимоотношениям. Счастливый театр — это всегда успешный театр. И никто, никто не имеет права восстать против существующих там порядков. Он терпеть не может всякую подковерную грызню». Пинки, которой с утра изрядно досталась мрачно согласилась с ним. «Одному Богу ведомо!» — заметила она. «Могу ли я позволить себе в такой момент подмочить репутацию? Ведь контракт еще не подписан, Берти!» «Ясно, как божий день! Нашим девизом должно стать великодушие! Да я скорее умру, чем стану ползать перед ней на коленях!» «А нам и не придется, дорогуша!» Легкое пожатие руки. Такой долгий-долгий взгляд прямо в глаза. А там, глядишь, все и образуется. Просто противно. И все тут. Перестань. Будь выше этого. Бери пример с меня. Я в этих делах собаку съел. Соберись силами, милая. И не забывай, ты прежде всего актриса. Он хихихнул. Если правильно посмотреть на все это, будет даже забавно. — А что мне одеть? — Оденься во все черное и никаких драгоценностей. Пусть она бренчит своими побрякушками. — Ненавижу вражду, Берти. Что за чудовищная у нас профессия во многих отношениях? — Это джунгли, дорогая. Посмотри правде в глаза. Мы с тобой... «Живем в джунглях!» «А ты...» — с завистью произнесла Пинки. «Похоже, не слишком взволнован». «Бедная моя девочка, как же ты плохо разбираешься в людях!» «Да я весь дрожу!» «Разве? Весь вопрос, то, может ли она навредить тебе!» «А как, по-твоему?» — заметил Берти. «Может, Боа-констриктор...» «Проглотить кролика!» Пинки подумала, что лучше не углубляться в эту тему. На том они и распрощались, разошлись по своим квартирам и принялись готовиться к выходу в свет. Аннелида и Октавиус уже были готовы. Октавиус остановил свой выбор на черном пиджаке, брюках в тонкую полоску, и при непосредственном участии племянницы на мелких дополнительных деталях, которые, как она считала, подходят к этому туалету. Сама она успела принять ванну и уже собралась одеваться, как дядя, наверное, уже в четвертый раз постучал в дверь и предстал перед ней встревоженный и непривычно аккуратный. «Мои волосы!» — пробормотал он. Поскольку нет бриолина, я употребил оливковое масло. Теперь от меня пахнет салатом, да?» Аннелида успокоила его на этот счет, почистила пиджак дяди щеточкой и упросила подождать ее в магазине. Дядя имел старомодное представление о пунктуальности и начал волноваться. «Сейчас уже без двадцати семь», сказал Октавиус. А нас приглашали к 630 тридцати, Нелли. — А это значит, дорогой, что первые гости появятся не раньше семи. Да ты выгляни в витрину. Сам увидишь, когда начнут собираться гости. — И, пожалуйста, дядюшка, ты ж понимаешь, что пока я стою тут в халате, выйти на улицу мы все равно не сможем. Так или нет? — Нет, нет, конечно. «Где-то в половине седьмого или без четверти семь. Или ровно в семь. Понимаю, понимаю. В таком случае...» С этими словами Октавиус сбежал вниз по лестнице. Аннелида подумала, «Хорошо, что я успела научиться быстро переодеваться». Затем она привела в порядок лицо и волосы и надела единственное свое нарядное платье, ярко-белое» нацепила на голову белую шляпку с черной бархатной тульей, натянула новые перчатки, потом посмотрела на себя в зеркало, заставила принять несколько поз, как перед выходом на сцену. «Ощущение такое», — подумала она, — «прям как перед премьерой. Интересно, Ричарду нравится белый цвет?» Убедившись в том, что платье вполне приличное, а шляпка ей очень идет, Аннелида принялась представлять, как все будет. Вот они с Октавиусом прибывают в гости и производят настоящий фурор. Все перешептываются. Сам Монти Марчант, главный управляющий, спрашивает у Таймона Гентри, великого режиссера, кто они такие. И Таймон... Гентрис с неподражаемым опломбом, который безуспешно пытались сымитировать многие актеры, отвечает. «Не знаю, но, клянусь Богом, я это тотчас выясню». Гости почтительно расступаются, когда она и Октавиус, сопровождаемая мисс белами идут по зале в сопровождении приглушенного и восторженного шепотка. Все так и сверлят их взглядами. «Почему сверлят?» ведь глаза — это не какой-то там плотницкий или слесарный инструмент. Но так принято говорить. Короче, взгляды всех присутствующих устремлены на Аннелиду Ли и среди них застывший от восхищения Ричард. Тут Анна Лида остановилась, ей стало стыдно. Оставалось лишь посмеяться над собой и успокоить разгулявшиеся не на шутку нервы. Она подошла к окну, и выглянула на «Пардонерс Плейс». К дому мисс Беллами уже начали подъезжать автомобили. Был среди них один очень длинный и черный с нарядным шофером за рулем. Из него вышли двое мужчин. Сердце у Аннелиды учащенно забилось. Вот тот с гордением в петлице. И есть Монти Марчант, а тот, высоченный и одетый неряшливо, Никто иной, как величайший театральный режиссер Таймон Гентри. Все! воскликнула Анна Лида. Никакой больше ерунды, Золушка. Она досчитала до шестидесяти и лишь после этого спустилась вниз. Октавиус сидел за столом и читал. На коленях у него примостился Ходж. Оба были абсолютно довольны собой. «Ну что, успокоился, наконец?» — спросила Аннелида. «Что? Успокоился?» «Да», — ответил Октавиус. «Спасибо, я абсолютно спокоен. Вот читаю «Букварь чайки». Примечание. «Букварь чайки» Книга английского драматурга и поэта Елизаветинской эпохи Томаса Деккера — 1572-1632 годы «Описание жизни лондонских модников и театралов». Конец примечания. «Что-то замыслил, да, дядя?» Он закатил глаза. «Я замыслил? Ты это о чем?» «Да просто выглядишь, как кот объевшейся сметаны». «Правда? Интересно, с чего это вдруг?» «Ну что, идем?» Он столкнул Ходжа с колен. Кот сильно линял. Пришлось Лиде снова взяться за щетку. «Я бы не променяла тебя на все сокровища Великой Тартарии!» сказала она. «Идем же, дорогой! Нам пора!» Примечание. Великая Тартария. Термин, принятый в западноевропейской литературе, и картографии для обозначения обширных областей от Каспия до Тихого океана и до границ Китая и Индии. Конец примечания.